Глава 11. Скормленный пламенем. И не ящерицы, и не пантеры. Я брезгливо приподнял морду поверженной твари, разглядывая странные челюсти, больше похожие на зубчатые створки капкана, и узкие глубокие глазницы, которые при жизни светились лиловым пламенем, а сейчас превратились в черные провалы. Разум по привычке пытался соотнести чудовище с чем-то виденным ранее, чтобы понять, на что это похоже. С большинством монстров Артара этот трюк проходил. Все-таки в основном это были просто животные, пусть иногда и непривычного вида, но это существо. От него веяло чем-то чуждым, а потому непонятным и вдвойне опасным. «Эфирный хаунд», — гласила системная подсказка. «Хаунд? Это же что-то связанное с собаками». Но собак эти страшилища напоминали лишь очень отдаленно, разве что размерами, и тем, что тоже были четвероногие и хвостатые. Их было всего шестеро, но повозиться пришлось изрядно. К счастью, они не плевались эфиром, как импы, и вообще не обладали магическими умениями. Но верхняя часть их гибких, сегментированных, как у скалопендр туловищ, представляла собой сплошной толстый панцирь, пробить которым мне с трудом удавалось даже орехалковым клыком. На бой с ними я потратил несколько минут и слил подчистую все заряды ЦИ, так что часть полученного опыта пришлось пускать на пополнение запаса. И что обидно, никакой добычи, кроме опыта, я не получил. У них даже зубы или клыки не отковыряешь. Клыков нет. Сами края челюстей острые и зазубренные, а роль когтей выполняют заостренные пальцы. Да и вообще все тела этих демонических созданий будто отлиты из единого куска темно-серого металла, или скорее камня. С досадой пнув вяло дернувшееся в ответ тело, я подал знак G следовать за мной. Карабкаясь по гладким, без малейших признаков растительности черным скалам, я время от времени замирал, концентрируясь и сканируя местность. Иногда приходилось резко менять направление или затаиваться в какой-нибудь щели пережидая, пока минует опасность. Но тактику мы избрали верную, и уже через полчаса нашего передвижения по острову я в этом окончательно убедился. Это место разительно отличалось от обычной локации в Артаре. Там выстраивались полноценные, самостоятельно развивающиеся экосистемы, травоядные жевали травку, Хищники жевали травоядных, неписи разной степени разумности жили своей жизнью в соответствии с заложенными в них параметрами личности. Здесь же, в этих безумных нагромождениях обсидиановых скал, жрать явно было нечего. Да я и сомневаюсь, что демонам нужна обычная пища. Если прислушаться в режиме медитации, можно понять, что большинство существ здесь находится в каком-то оцепенении, и почти не двигается со своих мест до тех пор, пока не почувствует приближение гостей из Артара. Отряд крушителя уже начал свое движение к центру острова, и отчетливо чувствовал, как к нему со всех сторон стягиваются враждебные силы. А еще, по разбуженным демонам, можно было довольно легко отследить маршрут, по которому вглубь острова утащили Джанжи Хе, По крайней мере, общее направление. По нему. мы с Джей и продвигались, стараясь не попадаться на глаза местным. Единственное, что уже с самого начала портило мне настроение и заставляло сомневаться в успешности всего мероприятия, это то, что след похитителей Джанжи вел через весь остров. Даже не к центру, а еще дальше и левее. Точнее, увы, сориентироваться не получалось. В пути к Силайка меня, признаться, удивило. Мне даже стало неловко за свои мысли о том, что надо было ее бросить, чтобы не путалась под ногами. Оправившись от ран и успокоившись, она исполнилась упрямой решимости вызволить своего возлюбленного и шла к этой цели, стиснув зубы и сжимая маленькие когтистые кулачки. Кажется, даже если бы сам Хтон, владыка бездны, встал у нее на пути, она бы попыталась выцарапать ему глаза. Ну или что там у него есть? Двигалась она шустро, бесшумно, а слух и нюх у нее был такой, что мне даже под медитацией сложно было с ней тягаться. А в нашей ситуации быть на шаг впереди противников — это единственный способ выжить. Пока я, конечно, справлялся с местными, но только потому, что не нарывался на крупные неприятности. Одна из таких крупных неприятностей как раз пробиралась прямо над нами, перешагивая через узкую расщелину которую мы спрятались. Чудовище было похоже на шестиногую помесь черепахи с кентавром, с трудом двигающуюся под тяжестью собственного панциря. Росту в ней было метра три, и, честно говоря, я слабо представлял, чем можно завалить такую зверюгу. Панцирь-то проломить вообще нереально. А эта толстенная серая шкура... Сомневаюсь, что ее возьмет обычная сталь. Тут зачарованное оружие нужно. Либо скиллы на пробивание брони, а лучше и то, и другое. И щедро приправленное бафами и магическим уроном. Ну, будем надеяться, что отряд крушителя всем этим располагает. Хотя я к ним и не испытывал дружеских чувств, но желать им поражения тоже резона не было. Чем дольше они продержатся, тем больше шансов и у меня. Над нами... Промелькнул толстый, как бревно, хвост чудовища. Следом, вереща, как стая макак, пронеслась целая дюжина демонов поменьше. К счастью, они спешили прямиком к легионерам, не отвлекаясь ни на что по пути. Иначе бы в два счета выковырили нас с Джи из жалкого укрытия. Мы переждали с полминуты, прислушиваясь к малейшим шорохам и эмонациям ци. Вроде ушли, можно двигаться дальше. Первым серьезным препятствием на пути оказались, как ни странно, не очередные скопления скал, похожих на груды битого стекла, а наоборот — открытое пространство. Как бы мы ни старались держаться подальше от предназначенного для игроков маршрута, рано или поздно пришлось его пересечь. Дорога, спиралью ведущая сквозь обсидиановый дебрик к центру острова, была похожа не то на глубокое ущелье, не то на внутренности чьей-то гигантской пасти, обрамленной торчащими отовсюду, черными клыками. Мы пока не видели отряд Крушителя, хотя он и был совсем недалеко, буквально в сотни метров от нас. Я отлично чурил его с помощью медитации. А вот двигающаяся ему навстречу волна демонов перла прямо перед нами, кажется, заполняя все пространство ущелья. Тяжело топали крупные твари, возвышающиеся над своими собратьями, как грузовики над легковушками. Толкаясь и вереща, Неслось на двух, четырех и более лапах пушечное мясо. Рядовые монстры размером примерно с человека. Метались в воздухе стаи импов и крылатых демонов покрупнее, похожих не то на нетопырей, не то на птеродактилей. Все это вместе создавало ощущение единой массы, в которой с трудом можно было вычленить отдельных существ, будто не армия, а рой насекомых. От вида всей этой мощи Хотелось забиться в какую-нибудь расщелину и не высовываться. Ох, не завидую я сейчас тем, кому предстоит схлестнуться с ней лицом к лицу. Хорошо хоть, что ландшафт играет легионерам на руку. Обрамляющий дорогу скал образуют довольно узкую горловину, которую проще оборонять, но каждый меч у крушителя точно на вес золота. Меня даже кольнули угрызения совести за то, что я сейчас не там, не ни с ними» ну и за то, что пропустил в разлом Ксилаев. Легат бы сейчас, наверное, многое отдал за то, чтобы вместо них взять сюда еще пару надежных бойцов. До нас донеслись звуки разразившейся битвы. Тут и никакой медитации не понадобилось. Яростные крики бойцов, ляск стали, звуковые эффекты заклинаний и рычание демонов разносилось далеко и быстро приближались. Я подался чуть назад, отстраняя Джию, которая так и норовила выглянуть из-за моего плеча. «Подожди, здесь мы не пройдем, но нам нужно на другую сторону». Теоретически, я мог, конечно, сигануть на другую сторону ущелья прыжком лягушки, но делать это на виду целой орды демонов слишком рискованная затея даже для меня. Придется подождать, пока легион расчистит путь. Тогда двинемся дальше. Идея эта явно не нравилась Джиэй, но она и сама видела, что другого выхода у нас нет. Пересечь эту дорогу мы сможем только за спиной у отряда Крушителя. Продвигается он, кстати, на удивление быстро. Похоже, я его здорово недооценил. Еще немного, и из-за поворота показался отряд игроков, буквально прорубающий себе путь через полчища демонов. Это зрелище завораживало. Мне и самому доводилось участвовать в масштабных сражениях. Тот же штурм древосмерти в оба до сих пор иногда снится в кошмарах. Но в те времена мы сами были куда менее прокачаны, и Ванары Джубока, по сравнению с демонами бездны, на несколько весовых категорий пониже. Крушитель, прикрываемый с флангов четырьмя здоровенными щитоносцами, шел на острие атаки. Вооружен он был двуручником таких размеров, что обычный человек его, наверное, и поднять бы не смог. Рукоять в добрый полметра. Сам клинок длиной в человеческий рост и шириной в две ладони. Даже издалека было видно, как во время особенно быстрых и сильных взмахов он вспыхивает алыми сполохами. Либо саппорты бафают, либо это его собственные умения. У чистых воинов, конечно, все куда проще, чем у монахов или других гибридных классов, но тоже есть свои козыри в рукаве. Ох и сильный он же он чертяка. Конечно, наверняка еще и набафанный под завязку, и нажиравшийся всяких зелий, но все равно впечатляет. Сиганувшего на него эфирного хаунда он отшвырнул встречным ударом, при этом едва не разрубив тварь надвое. Из чудовищной раны брызнула во все стороны светящаяся лиловая кровь. Второго, успевшего наскочить сбоку, он одной рукой поймал за глотку и отшвырнул в сторону под мечи соратников. Воздух над строем легионеров Дрожал и искажался от магии. Визуальные эффекты чар сливались в причудливую игру цветных полос, колец, а то и целых узорных полотнищ. Зеленоватым и золотистым цветом мерцали лечебные заклинания и бафы, багровыми дымными снарядами пролетали фаерболы, ослепительными ломаными линиями вспыхивали разряды рукотворных молний. Однажды со звуком, напоминающим аккорд целого оркестра труп, над боем взмыл светящийся призрачный феникс, величественно распахивающий крылья. Продержалось это чудо, правда, секунд пять от силы, но выглядело чертовски эффектно. Но их таницам было чем ответить. Магов среди них пока не попадалось. Но и без магии эта огромная масса злющих, бесстрашных, покрытых прочными панцирями чудовищ, представляла собой серьезную силу. Пожалуй пока только за счет магии легионерам и удавалось одерживать верх. И за счет четко скоординированных действий. Рейд продвигался вперед, безукоризненно держа строй. Бронированные бойцы на внешней линии, танки, инициаторы впереди, в центре хрупкие, но выдающие огромный урон магии и лучники, а также усиливающие весь отряд саппорты и целители. Но чем ближе подходил отряд, тем заметнее было, чего им стоило держать этот самый строй. Особенно тяжко приходилось в внешней линии. Даже рядовые некрупные демоны были так сильны, что ударами когтистых лап оставляли глубокие вмятины на щитах и доспехах и заставляли пошатнуться здоровенных прокачанных воинов с несколькими сотнями очков силы. И по сути, только эти вот ребята, до кончиков пальцев закованные в латы, и могли сдерживать этот дикий натиск, причем на пределе своих сил. Если упадет хотя бы пара танков и демонам удастся добраться до сердцевины строя, отряд не продержится и минуты. Была еще одна проблема. Пока сражение шло в узком ущелье, у легионеров еще были шансы, но впереди, за поворотом, если меня не подводят обостренные медитации органы чувств, дорога существенно расширяется и там поджидает что-то мощное но пока не спешащее атаковать. Похоже, что-то вроде небольшой арены с промежуточным боссом. «Жди здесь!» — бросил я Джи, а сам начал карабкаться по почти отвесному склону Черной скалы в поисках более удачной позиции. Забравшись на вершину раздвоенного, как вилка, обсидианового пика, я смог сверху рассмотреть довольно большой отрезок ущелья. Так и есть. Впереди отряд «Крушителя», Ждет довольно большое открытое пространство. Судя по эманациям Ци, там должен быть какой-то мощный демон в несколько раз сильнее боссов Кэлауакана. Я ожидал увидеть какое-нибудь исполинское чудовище размером с автобус. Босс действительно был. И истинное зрение меня не обманывало. Диаграмма Ци полыхала стихией огня так, будто над головой у него завис шар раскаленной лавы. Правда, сам по себе демон оказался довольно скромных размеров. По местным демоническим меркам, разумеется, человекообразный, прямоходящий метров двух с половиной ростом плюс массивные рога, формой, похожей на крабью клешню. Из-за спины у него торчали странные костяные наросты, похожие не то на дополнительные конечности, не то на каркас огромных крыльев. И рога, и эти наросты на концах пламенели, будто раскаленные угли, да и сквозь глубокие трещины в коже просачивалось багровое сияние. Огонь словно бы рвался наружу, с трудом сдерживаемой плотью, левая рука и вовсе была будто из раскаленного до красна металла, покрытого сверху растрескавшейся темной коркой. В правой лапе огненный демон держал огромную черную секиру, кажется вырезанную из единого куска обсидиана или, судя по угловатым рваным очертаниям, скорее выломанную. И эти неровные грани и выпирающие как лыки выступы на лезвии делали оружие еще страшнее. От одной мысли о том, что может сделать с плотью удар такой хреновиной, становилось дурно. Я так долго всматривался в демона, что система выдала мне подсказку с его именем. Ифрит, вскормленный пламенем. Демон стоял в полном одиночестве в центре довольно обширной площадки. Казалось, что разразившееся буквально в полусотни метров сражения его нисколько не волнует. И, сдается мне, это вовсе не из-за флегматичного нрава. Он словно бы не хочет опускаться до мелкой суеты и просто ждет, когда дерзкие незваные гости подойдут поближе сами. И интуиция подсказывала мне, что вот на этом-то чуваке весь великий поход крушителя и закончится. Мне еще не доводилось видеть настолько мощное сияние ци. Отряд легионеров тем временем продолжал пробиваться дальше. Сверху было хорошо видно пройденный ими путь. Он был усеян трупами демонов и пятнами их фиолетовой крови. Однако и своей красной игроки пролили немало. Кажется, отряд заметно уменьшился. На переднем крае рядом с крушителем я не досчитался одного из щитоносцев. Да и интенсивность магических атак сильно снизилась, хотя, возможно, маги просто исчерпали запасы маны и перешли в режим жесткой экономии. От выхода к эфриту отряд отделяла последняя узкая горловина, которую перегородил крупный демон, похожий на прямоходящего носорога, и с дюжину монстров поменьше. Здесь легионеры немного притормозили, хотя по сравнению с теми полчищами, что они уже положили, Препятствие было не особо впечатляющим. Скорее всего, они просто решили немного отдышаться, дать магам восстановить ману, воинам залечить раны. Правда, павших уже, похоже, не вернуть. Отправились обратно в артар. Я спустился обратно к Джии. Сейчас, когда легионеры пробьют последний заслон и завяжут бой с боссом, самое время пересечь поле боя и продвинуться дальше вглубь острова. Ждать пришлось чуть дольше, чем я думал. Носорога пытались затюкать минут десять, не меньше. Из-за своих размеров он с трудом маневрировал в узком перешейке, так что был легкой мишенью не только для лучников и магов, но и для бойцов ближнего боя, которые запросто уворачивались от его атак. Однако здоровяк оказался настолько живучим, что я уже даже начал подозревать, что он регенерирует быстрее, чем ему успевают нанести серьезный урон. Но и этот Голиаф пал. Легионеры, сделав небольшую паузу для того, чтобы собрать лут с демонов и восстановить строй, двинулись дальше. Я дал знак «Джи» следовать за мной. Когда мы спустились в ущелье, оказались буквально в 30 метрах позади легионеров. Кто-то из них, поглядывающий за спину, наверняка нас даже увидел. Но я сделал ставку на внезапность и скорость. Мы бегом пересекли поле боя, перепрыгивая через трупы и начали карабкаться на скалы на его противоположной стороне. Даже если кто-то из игроков увидел, не думаю, что весь отряд бросится нас догонять. У них сейчас дел и без нас хватает. Отзвуки начавшегося сражения было слышно издалека. И меня, признаться, так и подмывало вернуться, чтобы хоть одним глазком взглянуть на это зрелище. И такая возможность представилась. Не вернуться, а увидеть. Лабиринт черных скал в какой-то момент снова вывел нас к с ифритом только с другой ее стороны. И я невольно замер, заглядевшись на битву. Стало понятно, почему Ифрит дожидался на своем месте в гордом одиночестве. Про таких, как он, говорят, с такими друзьями и врагов не надо. Все пространство на десятки метров вокруг демона было залито огнем. Будто вылили несколько цистерн горючего и подожгли получившееся озерцо со всех сторон. Но рогатому здоровяку и этого оказалось мало. С оглушительным ревом он размахивал длиннющей огненной плетью, выросшей прямо из его левой руки. Полоса багрового пламени извивалась, как живая, описывая вокруг него дымящиеся спирали. Там, где она ударяла в землю, раздавался нехилый взрыв, и вверх, Вздымался сноп пламени выше человеческого роста. Хорошо, что первородный обсидиан не плавится, иначе бы, кажется, сама платформа под боссом начала бы размягчаться и оседать. От боевого порядка легионеров не осталось и следа. Бойцы рассредоточились, укрываясь от огня за обломками скал. Игроки дальнобойных классов пробовали атаковать демона стрелами и направленными заклинаниями. Но я пока не видел от этого никакого проку. Большинство стрел попросту отскакивало от его толстой, раскаленной шкуры. А на те, которые все-таки застревали, он не обращал внимания. Несколько обгорелых тел валялось совсем рядом с ним, а на боку и бедре пламенело несколько длинных порезов, из которых будто кровь толчками врывался синий-алый огонь. Похоже, легионеры попробовали взять демона штурмом, но успели только поранить. Причем более-менее серьезная рана была только одна, на левом боку. Ее края расходились примерно на ширину ладони, и воспламеняющаяся на воздухе кровь обильно капала вниз, будто вулканическая лава. Но пока не похоже было, что Ифрита. это как-то беспокоило. Двигался он уверенно, и тяжеленную обсидиановую секиру держал крепко. Плеть его была похожа, чем-то вроде призываемого временного оружия. Вскоре она начала бледнеть, съеживаться, а потом и вовсе втянулась ему в ладонь. Возможно даже, что это его главный козырь в битве. У боссов подземелий такое бывает. Когда они основательно ранены, запускается новая фаза боя, в которой они используют особо мощные умения. Но даже если Эфрит исчерпал свое главное оружие, легионерам от этого не легче. Мне сложно было разглядеть поле боя в подробностях из-за огня и дымных шлейфов. Но даже по самым грубым прикидкам, в живых осталось едва ли треть отряда. Я даже подумал, что крушитель тоже пал, но потом разглядел его могучую фигуру на правом фланге. Он укрывался за плоской скалой, похожей на огромный, вонзившийся в землю осколок тарелки. Рядом с крушителем суетился какой-то маг. Похоже, целитель». Я рассмотрел характерные золотистые вспышки лечебных заклинаний. Остальные члены отряда тоже спешно зализывали раны, либо пытались отступать. Только несколько особо настырных лучников и магов продолжали обстреливать демона издалека, но и то, кажется, сами не особо надеясь на успех. И Фриджи, тем временем, окинув взглядом поле боя, перехватил секиру обеими лапами и зашагал вперед. Явно собрался добивать оставшихся. Да, недалеко же ребята продвинулись. А ведь это, пожалуй, лучшие бойцы во всем артаре. Хотя, может, будь у них чуть больше времени на подготовку? Все-таки сунулись они в этот разлом практически сходу. Э, нет. Похоже, сдаваться они не собираются. Крушитель, по крайней мере. Отступать, впрочем, и некуда. Выходы с арены, закупорены высшими из-под земли, обсидиановыми шипами в два человеческих роста. Заклинание возврата во время боя не действует. Так что выбор невелик. Царапаться до последнего или просто подставить голову под удар, чтобы не терять времени. Легат, похоже, выбрал первый вариант. Что ж, достойно уважения. Джия стояла чуть позади меня, прячась за моей спиной, и от волнения вцепилась мне в руку. Но я этого будто не замечал. Все внимание было приковано к арене. Мне с трудом удалось перебороть в себе порыв спрыгнуть вниз и помочь остаткам отряда. Мне-то зачем подставляться? Если не завалим ифрита Фрита, придется погибать вместе с остальными. И тогда Джанжи точно конец. С другой стороны, если отряд легиона не смог продвинуться вглубь острова даже на треть, то какие шансы у меня в одиночку? ифрит неторопливо, чуть пошатываясь, Похоже, раны все-таки постепенно отдавали себе знать, обходил арену мощными ударами топора, сворачивая в сторону камни, за которыми прятались уцелевшие бойцы. Пламя, заливавшее площадку, потихоньку опадало, угасало. И теперь едва доходило ему до колен. Зато и видимость улучшилась. Я наконец сосчитал, сколько бойцов осталось у Крушителя. Очень хреновый расклад. Остался только сам Легат. Вульф, двое лучников, маг огня, который против Ифрита, кажется вообще бесполезен. Еще один маг в некогда белом, но теперь сплошь из в саже одеянии. За одним из камней укрылся смуглый парень с иракезом на голове. Но его можно не считать. Он валяется в луже собственной крови и держится до сих пор только благодаря высокой живучести. Если дать ему минут 20-30 на реген, то еще побарахтается. Но у него явно нет этих двадцати минут. И Фрид, тяжелый поступь, от которой, кажется, содрогаются сами скалы, направляется прямиком к нему. И вслед за ним, будто ручеек раскаленной лавы, тянется кровавый след. Черт! А ведь ему и правда немного осталось. Стрелами его не прошибешь. Но вот дать бы тому же крушителю шанс пару раз хорошенько рубануть этим своим убер -мечом размером железнодорожную рельсу. Стиснув зубы, я упрямо мотнул головой. Но вот как тут оставаться в стороне? Они мне не друзья, конечно, но и не враги. И отсиживаться, наблюдая со стороны, как их размазывает по скалам какой-то рогатый гад, просто невыносимо. Особенно, когда чувствуешь, что твое вмешательство вполне может переломить ход битвы. Я аккуратно снял с нити пути желудь шепчущего дуба и спрятал в инвентарь. Да, лишусь изрядной доли брони. Но нападать на огненного демона, имея дополнительную уязвимость к стихии огня, еще более дурная идея. — Куда ты? — в ужасе вскричала Джия. — Спрячься! — посоветовал я ей. И не высовывайся, пока все не закончится. Прыжок лягушки. Уже в воздухе меня кольнуло запоздалое сожаление. Но теперь уже поздно метаться. Идем ва-банк.